А все мы чего-то боимся, но когда мы идем прямо на свой страх, делая усилия над собой, когда идем по нему, втаптывая в грязь, мы как бы перерождаемся. И именно в такие моменты мы особенно ярко ощущаем, что живем, не проживаем, не доживаем, а живем, являя собой пусть и на мгновение пульсирующий сгусток энергии, В этот мрачный, пожалуй, самый мрачный момент моей жизни я, наконец, ощутил, что живу. Я даже готов был увидеть синеватые и золотистые электроразряды, пронизывающие меня со всех сторон. Я хотел убраться отсюда. Несмотря на жуткую усталость, я хотел действовать. И пусть, если это ни к чему, уже не приведет. Час, еще час... В обычной жизни я был в больших ладах со временем. Я никогда никуда не опаздывал. Я даже мог угадывать время с точностью до нескольких минут. Но сейчас и здесь все это не работало. Такое ощущение, что даже время здесь искажается и течет не так, как в большом мире. Я не знал, сколько я шел. Я не имел ни малейшего понятия, сколько продолжалось мое путешествие по лесу. Дождь прекратился, и уже, кажется, совсем расцвело, когда я стал различать просветы между деревьями. Спустя несколько минут я оказался на восточной окраине леса. Вдохнув с некоторым облегчением, я оглядел низменность, представшую передо мной в лучах утреннего солнца, показавшегося в просвете между тяжелых туч. Несколько сотен метров болотистой местности, железнодорожная насыпь, а сразу за ней шпиль церкви над железнодорожной станцией. Компас я потерял по дороге, поэтому возможности ориентироваться по сторонам света не было. Но, видимо, в своем бегстве я сильно забрал к югу, вследствие чего вышел прямо к деревне, о которой упоминал Федор. Если отталкиваться от его рассказа, сразу за населенным некогда пунктом Начиналась безопасная предграничная территория, тогда я на верном пути, надо идти прямо через поселок, смысла обходить населенный пункт нет, в деревне можно было найти помощь, а от нее я бы сейчас не отказался. В болотистой местности нашел какие-то коренья и ягоды, на вкус погонь, но голод немного утолил». Недалеко от границы зоны растительности и земля вроде не слишком радиоактивны. Рельсы железной дороги проржавели насквозь. Ни на станции, ни в поселке при ней никакой жизни не угадывалось. Я выпустил рубашку наружу, скрыв за ней пистолет, заткнутый за пояс. Пора идти. Через несколько минут забрался на железнодорожную насыпь. ЖД-станция, церковь, несколько двухэтажек барачного типа и пара десятков коттеджей Вот весь поселок, уютно расположившийся у моих ног. С минуту вглядывался в пустые провалы выбитых окон. Кажется, никого». Войдя в полуразрушенный зал ожидания, предварительно осмотрелся. Казалось, на секунду мир вокруг ожил, зашевелился, наполнился десятками суетливых, спешащих по своим делам образов. Через огромные окна, выходящие на открытый перрон, пробивалось весеннее солнце, подсвечивая своими радостными лучами миллиарды частиц пыли, плавающей в прохладном утреннем воздухе, еще изрядно отдающим ночной свежестью. Почудился даже голос диктора в динамиках, объявляющий о приходе пригородной электрички, идущей в сторону города Припять. «Такое ощущение, что я на несколько мгновений с головой окунулся в эпоху беззаботного 86-го, где не было ни коммерции, ни капитализма, ни частной собственности. Из динамиков доносились пропагандистские речи, вселяющие надежду в солнечное, безмятежное будущее». Будущее, которое мы верили построим, несмотря на разлагающее воздействие Запада, давно катящегося в пропасть. Зазвучали песни про войну, про общее равенство и в каждой из них ощущалась неподдельная искренность вера в то что эта эпоха настанет через десять двадцать сто лет но настанет заставит затхлый запад биться в конвульсиях ежесекундно убеждаться в собственной несостоятельности на несколько секунд пахнуло образами детства песочница Солнечные блики на столе и последовавшая вслед за этим перестройка, нечто непонятное неокрепшему детскому рассудку, нечто необъяснимое, но тем не менее важное, перебросившее наивное сознание сразу в эру компьютеров, дорогих иномарок и рассвета всемирной глобальной сети. В эти короткие минуты я совершенно искренне грезил о тех солнечных днях своего детства, какими бы сумрачными они ни показались сейчас». На несколько секунд я был абсолютно счастлив. И тут меня как бы перенесло во времени. Я оказался в абсолютно чистом, убранном зале ожидания, который наводнили толпы разных и в то же время абсолютно одинаковых людей. Все в серых пальто, некоторые с авоськами. Люди спешат по своим делам, часть торопится успеть на поезд. Среди них был один, серьезно выбивавшийся из общей массы своим внешним видом и нагловатой походкой. Он был спортивного телосложения, одет в кожаную куртку, поверх которой болтался капюшон мастерки. Недолго думая, субъект, совсем не соответствующий моим коммунистическим идеалам, двинулся в мою сторону. Хотелось крикнуть «Позор, товарищи!» Вместо этого я получил хороший удар в челюсть, после чего сразу рухнул на пол, мгновенно переместившись во времени на двадцать пять лет вперед. о ребя! Вы гляньте, кого я тут раздобыл!» Солнце моментально перестало светить в окна, внешний мир потускнел и наполнился тысячами мелких деталей, грязью на полу, осколками плитки, битыми стеклами... Из прохода в юго-восточном углу зала ожидания вышли еще двое. — Вася, ну ты даешь в натуре, это ж наш журналюга недоделанный. Вот мы с тобой, козлины, и встретились. Где теперь твой фраернутый защитник, а? Главный коротко хохотнул. — Ну нифига тебя местные уделали! Я без труда по одному голосу узнал этих ребят из цеха при воинской части — Тогда меня спас сталкер по имени Бес, а теперь, кажется, я совсем один. Вы чё, шакалы совсем охренели? В прошлый раз мало огребли». Несколько ударов сердца поверх гулкой тишины. «Буду ждать с нетерпением. Вздумаешь сейчас стрельнуть в спину, готовь задницу. Вояки в части реагируют быстро». И поверх всего остального слова ученого Анатолия Там вообще нет людей, одни животные. Пусть и внешне людей напоминают. Меня довольно грубо подняли на ноги и повели по извилистым коридорам. В одной из небольших комнат усадили к стене на пол. Через маленькое окошко под потолком пробивался мутный свет. Судя по трем импровизированным лежанкам, дотлевающему костру, нескольким початым бутылкам и пустым банкам тушенки, здесь находилась их блатхата. «Ладно...» Что с этим делать-то будем?» «А что с ним делать? Мочить? Да и все на!» Васян нацелил на меня ствол и резко поднял вытянутую руку, изобразив, ну, просто охренительную отдачу от выстрела. «Херакс!» Обсмотревшийся наших криминальных сериалов, молодой годовалый бычок сейчас ощущал себя как минимум терминатором. И тут мне подумалось, что полный дурак гораздо опаснее умного противника. «Поживет пока. Попозже решим, что с ним делать». Мозг главного находился в стадии активного почечного развития, в то время как у двоих других в головах еще только происходило оплодотворение. Впрочем, активное оплодотворение — это, пожалуй, единственное, о чем все трое могли полноценно думать. «Ну, падла, нам бы сейчас твоего кореша усатого сюда. Хотя на первое время и ты сойдешь. В голове у меня созрел план. Недолго думая, я сунул руку в карман. Через секунду помещение засияло переливами красного. у да ты погляди на это!» Главный принял у меня из рук артефакт. «Ни разу такого не видел. Дорогущий, наверное. Живем, братухи. Первый лох, открывай счет. Так, что там еще у тебя? Все выкладывай, а то заваленно!» Ну что ж, может, это и сыграет мне на руку. Артефакт я саму отдал, а эти кретины от радости, видимо, забыли меня тщательно обыскать. Да и мой внешний вид с легкостью подкупал любую осторожность. Игра пошла. Ничего у меня нет, только вот это. Я протянул главному два жетона из кармана рубашки. Это у тебя откуда? Трофей из трупов. Завалил парочку с особым садизмом. Главный посмотрел на меня с удивлением. «Да ты, я погляжу, фраера в натуре. Что еще есть?» «Ничего больше нету. Оружие, броню, аппаратуру и деньги ваши подельники на границе леса отобрали». «Это где это?» «Да вон, за насыпью сразу». Я кивнул головой куда-то через левое плечо. «Буквально двадцать минут назад». «Обана! А что за люди?» «Не знаю я. Главного, кажется, Паленым звали». «Не, ну, ни хрена себе. Робе, Паленый в наших краях объявился». Либо это было совпадение, либо я начинал читать мысли. — Так, черный, быстро на крышу высматривай, есть ли кто на окраине. Если что, кричи, пусть сюда чешут. Черный оперативно скрылся из виду. Я был несколько удивлен поворотом событий, хотя в любом случае надо использовать это себе в пользу. — Васян, ты посторожи этого придурка, а я пока пойду присяду за углом. Главный удалился в один из коридоров. Вот мы и остались одни. Полноценный расклад в мою пользу. И самое жуткое было то, что пора было действовать. Васян неспешно прохаживался по помещению, совершенно уверенный в моей абсолютной безобидности и не ожидающий с моей стороны ни малейших проявлений агрессии. Стереотипы работали на меня. Или это я сам потихоньку становился монстром? Улучив момент, пока тот отвернется, трясущимися руками я достал из-за пояса пистолет и нацелил ублюдку в затылок. Бандюга рухнул, где стоял, выстрел был точным. — Васян, какого хрена? Че за пальбамля? Главный появился в проходе спустя несколько секунд. В это время я уже стоял на ногах. Думать о мире и всеобщем братстве было поздно. Ошарашенный взгляд, упертый в дуло пистолета, я запомнил надолго — Выстрел, еще выстрел, еще и еще, пока обойма не закончилась. Может быть, следовало оставить патронов на третьего, но в тот момент я действовал в полушоковом состоянии, руки тряслись, я убивал впервые в жизни. Он опускался, медленно размазывая спиной кровь по стене. Где-то в соседних помещениях послышались крики черного. Пока ублюдок не понял, что происходит, я кинулся в бегство. «Коридоры, комнаты, коридоры, комнаты!» Казалось, им не было конца и края. Где-то там раздавались возгласы. Уголовник нашел своих товарищей мертвыми. За спиной гулким эхом раздавался отборный мат. И это только придавало мне сил. Если панический страх можно назвать силой. Я бежал по комнатам отдыха, служебным помещениям, полутемным коридорам, пока не оказался в недостроенной части станции. Тяжелый молот адреналина бил по наковальне моего перегруженного мозга, грозя расколоть остатки рассудка. Я бежал. Я страстно желал жить, находясь посреди своего персонального ада. Что есть страх? — Возбуждение нейронов, двигатель жизни и прогресса. Что есть смерть? Вечный покой, остановка развития и любого движения. Моя смерть предстала в виде кирпичной стены в конце комнаты. Единственный выход остался у меня за спиной. Бежать было некуда. Маленькое окошко под самым потолком не сулило спасения, настолько мало оно было». Внутри все похолодело. Страх сжал внутренности изо всей силы, с трудом позволяя кислороду пробиваться в раскаленные легкие. Бежать было некуда. Некуда, некуда, некуда. Спустя мгновение мой преследователь со стволом в руке показался в дверном проеме. «Зачем я потратил все патроны на главного? Зачем? Зачем я поперся на эту станцию, когда ее можно было обойти десятой дорогой? Зачем я вообще приехал в эту страну и поперся в зону? Зачем? Какого хрена? Они мертвы, сука, все мертвы! Я видел лицо с дико вытаращенными глазами. Они мертвы! Ты гнида убил!» Он до сих пор не мог поверить в то, что произошло. Слабый человек, живущий по уставу муравейника, моментально теряется, лишившись своих членистоногих братьев и твердой руки у себя на шкварнике. Термит медленно приближался. «Ты их замочил! Ты убил их, сука!» Он был в не меньшем шоке, чем я. Я оперся ладонями о кирпичную стену в конце комнаты, с трудом переводя дыхание. «Убил, убил, убил, сучара! Он приближался ко мне, приближался медленными шагами. Под действием мощнейшего стресса, многократно стимулирующего работу моего мозга, я без особого труда читал раскрытую книгу его незамысловатых мыслей». Единственное отдушное для него сейчас было сознание того, что мне страшно, осознание того, что я дико мучаюсь перед смертью. Убить меня сразу означало в момент вернуть все эти страдания по усопшим товарищам, и лишь мое мучение могло хоть частично избавить его от душевных терзаний. Месть! Страшная, жестокая, кровавая месть!» Я понял это почти сразу, хотя он действовал подсознательно, все приближаясь и приближаясь. Его голос понизился до едкого шепота. Он видел мой страх, и это частично подлечивало его душу. Хотя это по большей степени был его собственный страх, отразившийся от меня. Он боялся куда больше моего. «А сейчас ты сам сдохнешь, падла!» Кирпич под моей рукой слегка сдвинулся. Бык приблизился вплотную, дрожащей рукой приставив пистолет к моему глазу. — Ты будешь подыхать медленно, ты будешь умирать, моля пощаде, ты будешь захлебываться своей кровью. Он все шептал и шептал, его рот извергал проклятие, а его пистолет все сильнее давил на мой глаз, рука все сильнее сжимала кирпич. Слишком много слов, слишком поздно, дорогой друг, чтобы что-то изменить. Ты исчерпал свой лимит. Добро пожаловать в твой персональный ад. Взмах судорожно сжатой руки, капли крови, забрызгавшие стену, окровавленный кирпич у меня в руке, обмякшее тело, на моих глазах падающее на пол, выстрел из пистолета куда-то в потолок. Он был жив еще несколько секунд, судорожно глотая воздух и пытаясь что-то говорить, открывал и закрывал рот, пока остатки его мозга в проломленной черепной коробке еще отдавали приказы организму, обреченно дергая за ниточки нервов по всему телу. Я стоял, как окаменевший, глядя на смерть. Когда страх слегка отпустил, все внутренности сжало от осознания чудовищного факта. «Я убил». Я только что стал виновником смерти троих человек. Сделав несколько тяжелых шагов, я опустился на колени. Если бы на данный момент в моем желудке что-то было, меня бы вырвало. Желудок спазматически сжимался. Несколько минут мне потребовалось, чтобы прийти в себя. Будь у меня возможность, я бы помог умирающему, каким бы подонком он ни был. Но все уже случилось. Дороги назад нет».